Романтика. В выходные будильником ей служили дети. Они вставали раньше совести, они не давали спать, они не давали жить собственной жизнью, но самое главное, они не давали умирать по пустякам. Пустяки валялись повсюду. Нужна была хорошая генеральная уборка, чтобы избавиться от них. Они бросались в глаза и заставляли нервничать. Раньше их скрашивала романтика. Романтика была неким соусом, под которым можно было проглотить любую н е у р я д и ц у но соус кончился. С появлением детей романтика куда-то исчезла. Хотя, возможно, дети здесь совсем н и причем. Они, как могли, пытались разбавить нашу пресную жизнь, внести в нее чуточку разнообразия, которое мы уже обозвали рутиной. Этим утром я пыталась ответить себе, что ж такое романтика? И почему без нее яркость жизни падает в разы? Ответа не было. Был муж, который стоял в коридоре. Иногда он работал по субботам. Я не успел его спросить. Вряд ли он знает, что это такое и почему этого нет у нас больше. Свидания, п р е д ы х а н и е цветы, кино, ожидания, ожидание встречи больше не трогало. Ладно, я пошел. Мялся все еще в коридоре. Что ты ходишь за э т вперед? Неужели больше некуда? Ты не видела мои перчатки? Наступил я в пыхах на кота, тот в з в ы л как они обычно делают это в летнюю душную ночь. Ты даже уйти не можешь по-человечески. Сходу нашла перчатки Марина и протянула их мне. А как-то по-человечески, чтобы не было больно. Вышел утром без ее поцелуя, будто не позавтракал. Я не заметил, как прошла дорога к метро, и очнулся только внутри. стоял на ступеньке, обнимаясь собственным пальто, наблюдая за лицами в профиль. Одни едут вверх, другие спускаются, все разбиты на кадры и з х р о н и к и Эскалатор будто скручивает кинопленку. Часть жизни этих людей проходит на лестнице. Их снова и снова будут закрывать и откапывать. к а р а б к а изверх по лестнице кардинально они не изменятся, даже если будут изменять ежедневно, даже если сами себе они изменятся только в одном случае. е с л и изменят им, и они вдруг сорвутся с нее. Днем в метро не так много людей, я спокойно зашел в вагон и встал спиной к надписи не прислоняться. Напротив цвела приятная женщина лет тридцати. Несколько раз мы столкнулись взглядами. В голове моей все еще играла вчерашняя красная. Внутри было тепло и весело. Вдруг захотелось узнать ее имя. Я подошел. Вы любили когда-нибудь? Не пришло ничего лучшего на ум. У вас все в порядке? Это отодвинулась она от меня. Да, но вопрос-то простой. Конечно, любила. Взялась она крепче за поручень. Сильно. Я улыбнулся искренне. Достаточно. Пыталась она отвести глаза. И как вы думаете, любовь с первого взгляда существует? Развращал я ее добродетель синим синим как небо взором. Я в метро не знакомлюсь и тем более не влюбляюсь. Поправила о на сумочку. а что вам мешает? Поддержал ее за руку, когда поезд качнула. Но романтики не хватает. Чувствала о в она м о ю ладонь, а я казалась ее учащенный пульс. Так считаете? Извините, я плохо считаюсь. Улыбнулась, помады незнакомка. Я выйду сейчас, вы ее сразу почувствуете. Диктор объявлял мою остановку. Двери открылись и я вышел. Помахал рукой, а она мне и застекла ресницами. Тонель всосал пояс, словно рот макаронину. Незнакомка увезла с собой щу мою романтику.